Два дня Рогатин наблюдал и думал вместе с другими разведчиками, как подступиться к объекту. Но в охране все было отлажено четко. За эти два дня он похудел, оброс жесткой черной щетиной, белки глаз от бессонницы подернулись тонкими кровяными жилками. В траншее было холодно и сыро, ноги не просыхали. Едкий туман обволакивал и днем, и ночью, с неба часто лился то жидкий лед, то мокрый снег, окоп заливало месивом не лечь, не сесть. Разведчиков знобило, зуб на зуб не попадал. — Ну, если не побьют нас на этом задании, то от простуды окалеем думал Василий. — Обидно. Прошли всю войну, уже конец ее виден, и вдруг так бесславно от какого-то воспаления легких подыхать. Рогатин терзался больше всех. — Ну что я ему скажу? — думал тоскливо Иван. — Ваше поручение не выполнил, так что ли? — А он ответит. — Клади на стол портбилет. Рогатин глядел на ведущих наблюдение товарищей и вспоминал инструктаж замполита Лентварева. «Ваше дело поднять людей». «А как их поднимать?» «Куда поднимать?» «Я и сам вижу, тут не подступишься». «Огненным словом». «Что ж, от моего слова порядок в карауле изменится?» «Вот свалилось на мою голову. Делом добейтесь выполнения приказа. Ну, а что я сделаю?» «Чего еще он говорил? Ах да, командир принимает решение, а вы обеспечиваете их выполнение. А чего же обеспечивать? Старший лейтенант, да и любой другой на его месте ничего тут не придумает». Рогатин пододвинулся к Ромашкину, молча сел рядом с ним на ступенечке, уперся спиной в стенку окопа, сверху потекла мокрая земля. Иван подождал, пока струйки не истощились, и зло плюнул себе под ноги. Ромашкин посмотрел на Ивана, про себя отметил, нервничает. Простое скуластое лицо Рогатина было хмуро, Над густой щетиной оно выглядело еще мрачнее. Рогатин избегал глядеть командиру в глаза, недовольно сопел и тяжело думал. Ромашкин приподнялся над краем траншеи и снова стал смотреть усталыми глазами на домик охраны. Несбыточные мысли сменяли одна другую. Подойти к воротам строим под видом нового караула но караул приезжает на грузовике ровно в восемнадцать если прийти раньше на десять пятнадцать минут будет подозрительно не успеешь разделаться со старым караулом подкатят новый да и одежды немецкой нет пойти ночью к часовым под видом смены они окликнут находясь по ту сторону проволочной ограды Снять их бесшумно невозможно. Выстрелишь — услышат в караульном помещении. Захватить зенитное орудие, раздолбать из него караул и в суматохе уничтожить склады — это уж совсем из области майноридовских приключений. Одну зенитку захватишь, а другие что же, спать будут? Разведчики почти не разговаривали между собой настроение у всех было мрачное они изредка разминались движением рук и покачиванием плеч из стороны в сторону сильные занемевшие от холода и сырости тела хрустели ели пили экономно продуктов прихватили на двое суток а теперь дело затягивалось на неопределенный срок каждый понимал сидеть так бесполезно «Сиди хоть неделю, в охране ничего не изменится». Однако никто не осмеливался высказать это вслух. Все ждали, чтобы первым сказал командир. Трудно было Ромашкину решиться на возвращение, но и торчать здесь до бесконечности тоже нельзя. Предпринять какой-нибудь опрометчивый шаг, чтобы доказать командованию свое стремление выполнить приказ, Василий не хотел. Это было не в его характере. Храбрый и честный, он не был способен на авантюризм и показуху. Он готов нести ответственность за невыполнение задания, но не станет рисковать жизнью разведчиков без пользы, без уверенности, что задание будет выполнено. На третий день к вечеру, когда кончились продукты, Старший лейтенант спросил Рогатина, — Ну что, форторка, будем двигать назад, не подыхать же здесь с голоду? Рогатин ждал этих слов, не раз уже видел этот вопрос в глазах командира, и все же от них будто слабая дрожь пробежала по телу. Разведчик очень уважал старшего лейтенанта, он был для него непререкаемым авторитетом, Много раз они рисковали жизнью вместе, много раз оставались живыми благодаря находчивости и отваге Ромашкина. Иван любил этого человека преданной любовью, готов был заслонить его от пули и снаряда, но ответить сразу же согласием на такое предложение командира он сейчас не мог. Он был порторгом. Он понимал своим неторопливым, но ясным рассудком вопрос стоит не о жизни, его или смерть, и не о том, отберут или оставят у него партийный билет. Все личное, свое, уходило куда-то в сторону. Он был представителем партии. Он не мог допустить, чтобы в его присутствии остался невыполненным приказ. Рогатин знал. Ромашкин всей душой хочет выполнить задание, но видит — невозможно. Иван и сам убежден, что это действительно так. Не будь он порторгом, согласился бы с ним и пошел бы назад. В том-то и дело он порторг, и послали его сюда порторгом. Может быть, именно для такого случая, чтобы даже в невозможных условиях найти выход. Нарогатин ничего не ответил на вопрос командира, только посмотрел на него пристально и виновато Ромашкин отвел глаза в сторону. Он понимал состояние сибиряка, сочувствовал ему. — Понаблюдаем еще день, — коротко сказал командир и поставил свой автомат к стенке у рогатином мысли в голове ворочались тяжело и беспокойно по моему сделал уважил парторга но что будем делать разведчики подготовившиеся было к отходу клали на прежние места вещевые мешки со взрывчаткой и оружием молча рассаживались в опротивившие всем сырой траншеи Было видно по их вялым движениям, что они недовольны. Иван, чтобы не видеть это и не встретиться с осуждающими взорами товарищей, уставился на караул ненавидящим взглядом. Он смотрел на темные фигурки немцев, прохаживающихся за проволочной оградой, и готов был разорвать их сейчас. из за вас, гады!» — думал он. Рогатину кратко оглянулся на товарищей, кто сидел, прислонясь спиной к стене, кто полулежал, опираясь на локоть. Был бы на моем месте настоящий порторг, может, и зажег бы их огненной речью. А я разве нарожаю столько слов, чтобы ребят распалить? Иван мучительно боролся со своей робостью, заставлял себя говорить, и все никак не мог решиться на это. Наконец он вымолвил. — Ну, разве мы их к себе звали? Работали бы каждый на своем месте. Я бы сейчас технику ремонтировал, к посевной готовился. Другие — там, где всегда работали. — А в деревнях они что делали? — Палили все. Народ уничтожали. Рогатин замолчал, подыскивая, о чем говорить дальше. А разведчики искоса поглядывали на него, и каждый понимал. Говорит все это сибиряк, потому что его назначили портургом. Жалко было смотреть на этого беспомощного здоровяка. Стыдно было сознавать, что это они виноваты в его терзаниях. Иванову произносить речь труднее, чем десять раз на задание сходить. Выполнили его приказ, не было бы этой угнетающей тяжести. Но как его выполнить? Рогатин так и не закончил свою агитацию. Он неуклюже повернулся и, высунувшись из траншеи, стал наблюдать. Василий примостился рядом с Рогатиным и тоже стал смотреть в сторону караула. А там жизнь шла своим строго установленным порядком. Прохаживался у двери часовой, ворота были заперты, свободные смены находились в доме, Ромашкин хорошо представлял даже то, что происходило внутри помещения. Начальник караула, наверное, сидит в своей комнате и читает или играет с разводящим в шахматы. Двое караульных спят, как им и положено перед заступлением на пост. Один караульный стоит у входа в помещение, другой топит печь или письмо пишет в общей комнате. Двое на посту у склада. Вот все восемь. Размышляя, Ромашкин увидел, как из караульного помещения вышел солдат в наброшенной шинели и направился к домику в дальнем углу двора. Через некоторое время он прошел назад, поправляя на ходу ремень на брюках. Часовой, который охранял караульное помещение, даже не взглянул в его сторону. Василий Ирогатин смотрели друг другу в глаза одновременно. Они подумали об одном и том же. Есть зацепка. Они поняли это сразу. Опустившись в траншею, старший лейтенант стал излагать разведчикам свой план. Это была единственная возможность выполнить задание, которое выявилось только сейчас. Вариант был очень рискованным успех его зависел от одного человека, которому предстояло осуществить самую опасную часть замысла. — Пойду я, — твердо сказал Рогатин в то мгновение, когда и сам Ромашкин, и все разведчики с опаской соображали, кому же придется это выполнять. С наступлением темноты группа выбралась из траншеи, и подкралась к забору в том углу, где находилось уборное караульного помещения. Рогатин и Пролеткин с помощью товарищей бесшумно перелезли через ограду и затаились в туалете. Была сырая темная ночь. У немцев вблизи складов и в самом карауле отличная светомаскировка, ничего не видно только резкий как команда говор долетавший из темноты постоянно напоминал что здесь тыл врага ждать пришлось долго Но вот послышали шаги гитлеровец шел к туалету разведчики приготовили оружие и гранаты если немец закричит придется вести бой со всем караулом темная фигура вошла в дверь Ромашкин услышал короткую возню, тяжелое шарканье подош по дощатому полу, и тут же все стихло. Через минуту показался темный силуэт человека. По широким плечам и раскачивающейся походке Ромашкин, смотревший через забор, понял — это идет Рогатин. Иван прошел мимо часового, который топтался, грея ноги в стороне от двери. В свете на миг из открывшейся двери Ромашкин увидел на Иване немецкую шинель. Это была шинель того, кто остался лежать в туалете. Василий смотрел на секундную стрелку часов и представлял, что сейчас происходит в караульном помещении. Рогатин должен быстро определить, где комната для отдыха, и пройти туда. А что, если он... Столкнется с разводящим или начальником караула, и они, взглянув ему в лицо, обнаружат чужого. Он успеет выстрелить. В кармане у него пистолет, который отдал ему Ромашкин. Стрелочка на часах пробежала десять делений. Выстрела не было. Значит, Рогатин вошел в спальное помещение. Сейчас он ищет ощупью в темноте, где лежат отдыхающие гитлеровцы. Их должно быть не больше двух. Спать полагается только одной трети караула. Педантичные немцы, конечно, не нарушают это правило. Стрелка отсчитала еще пятнадцать делений. Сколько нужно секунд для двух взмахов ножа? Все тихо. Значит, ни один из спящих не вскрикнул? Сейчас Рогатин, наверное, смотрит через щель приоткрытые двери в общую комнату. Кто-то, может быть, разводящий и караульный? Нет, только разводящий. Один караульный на посту у входа в помещение, второй лежит здесь, в туалете. А если в общую комнату зашел начальник караула, тогда двое против одного Рогатина. Нужно быть наготове Ромашкин взмахнул рукой и первым спустился с ограды к стене уборной. Саша Пролеткин помог ему опуститься бесшумно. Через открытую дверь Василий увидел неподвижное темное тело гитлеровца. Разведчики, как тень, один за другим соскользнули с ограды вниз. Ромашкин окинул двор быстрым взглядом. — Хорошо, что караульное помещение обнесено кирпичным забором. Если случится у нас заваруха, никто со стороны не заметит. И отбиваться в случае чего будет удобнее. Василий ощущал, как дрожит стоящий рядом с ним жук. Это у него не от страха, а от волнения. Ромашкин чувствовал, что и сам дрожит. Он посмотрел на часы. Вдруг в караульном помещении сухо треснул выстрел. Часовой кинулся к двери. Василий тут же устремился к караульному помещению. Уже на бегу услышал еще один хлесткий выстрел. Когда вбежал в дверь, сразу же споткнулся от тела часового. Рогатин стоял посередине комнаты, а перед ним, высоко задрав прямые как палки руки, кинулся унтер. Через дверь в общую комнату был виден еще один распростертый на полу гитлеровец. — Те двое тоже в порядке, — сдавленным голосом сказал Рогатин, кивнув на дверь спального помещения. — Здорово сработал, молодец, — прошептал Ромашкин, и, поняв, что теперь таится особенно не от кого, караул уничтожен, — внятно сказал. — Жук! Проверь-ка, никто не бежит на выстрелы? Жук поспешил к воротам. — Не должно бы. — В помещении стрелял, — сказал Пролеткин и, кивнув на унтер-офицера, спросил. — А куда этого, товарищ старший лейтенант? — Может, и его кокну потихонечку? — Прихватим с собой как вещественное доказательство, — сказал Ромашкин, подумав, что пока сделано лишь полдела. — Ну-ка, хлопцы, Хамеддулин и ты, Вовка... — Переодевайтесь. Я пойду за разводящего. Нужно посты снимать. Времени ждет. — Может, этого впереди пустим? Он пароль и отзыв знает? — предложил Пролеткин, показывая на гитлеровца, который все еще тянул руки к потолку. Немец был бледен. У него дрожали щеки и обалдело бегали глаза. Из-под фуражки по щекам струился пот. — А если вместо пропуска он крикнет предупреждение часовым? — возразил Ромашкин. — А во! — сказал грозно Рогатин и ткнул пистолетом в живот начальника караула. Тот не понимал, о чем идет речь, и еще больше вытянулся. — Он, видать, не из храбрых. Я когда вон того трахнул, этот выбежал из своей комнаты и сразу руки в гору задрал. — Опасно с ним связываться. — В него стрельнешь, часовые или зенитчики могут услышать, — не соглашался Ромашкин. — Будем действовать, как раньше наметили. Двое разведчиков и Ромашкин взяли немецкие автоматы, проверили их, зарядили и, построившись в затылок, зашагали к воротам. Хотя опасность еще не миновало и было неизвестно, чем все это кончится, разведчики, глядя на марширующих товарищей, невольно заулыбались. У ворот Ромашкин остановил группу. Он выждал время, когда должна выходить смена, и вывел ребят точно по установленному в карауле режиму. Смена зашагала к складу.